Оглядывался, нет ли где гаечного ключа или еще чего-нибудь подходящего. В конце концов, он отошел к штабелю пустых бутылок из-под содовой. «Вы из сумасшедшего дома?» Доктор порылся, нашел очки и тоже посмотрел на нас, словно только что заметил зеленые костюмы. «Да, то есть нет, мы оттуда. Но это бригада рабочих, а не больные. Бригада рабочих...»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 ежился от этой улыбки, а заправщик все стоял, наклонившись над ним и ждал, когда он признает, что загнан в угол. «А как ваша бригада обеспечена темными очками? У нас есть хорошие полироиды». Доктор понял, что он у них в лапах. Но когда он уже готов был сдаться и открыл рот, чтобы сказать «да, все возьмем», раздалось жужжание, и верх нашей машины начал складываться.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 «Мы возьмем обыкновенный, как доктор сказал, обыкновенный, в оба бака, все, остальное дребедень к черту, и возьмем его с трехцентовой скидкой, потому что экспедиция наша правительство правительства, ядренов уж. Заправщик не поддался. «Ну, мне послышалось, профессор сказал, что вы не пациенты. Ты что, не недоперт, дорогой? Это он просто по доброте, пожалел вас пугать».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 Обойшёл он, видишь?